«Если террористы их не уничтожили, они должны дать о себе знать. Мы уже сообщили обо всем в Московский военный округ. Сейчас они пытаются найти контейнер, всю систему противоракетной обороны и спутниковое наблюдения. В таком случае у нас еще есть шансы найти этот контейнер», – выдавил Колесов. «Не думаю» строго сказал сидевший напротив генерал Ладынин. Это было не просто нападение. Это была спланированная террористическая акция, направленная на захват контейнера с грузом. Вы ведь должны были понять, что действовали далеко не новички. А раз так, значит, их уже где-то готовили, обучали, собирали. И самое главное — Абсолютно точно знали, что именно находится в контейнере и как с ним обращаться. Все-таки нужно подключить профессионалов из Федеральной службы безопасности, вставил генерал Масликов. Они для этого и работают, чтобы такие трудные задачи решать. Другого выхода у нас нет. Да, сразу обрадовался Колесов. Сознавая, что можно разделить свою персональную ответственность и вину армии за потерю контейнера вместе со службой безопасности и Министерством внутренних дел, нужно связаться с их руководством. — Это ничего не даст, — упрямо сказал Лебедев. — Мы потеряем время. На координацию усилий уйдет еще несколько часов, после чего начнутся межведомственные склоки. Нужно просто найти хорошего специалиста и поручить ему расследование этого дела. Хорошего специалиста, взвизгнул кольцев. Вы хотите, чтобы все мы вылетели отсюда, как пробки? Что может сделать в одиночку ваш хороший специалист? Он будет бегать по всей Москве, стараясь найти террористов? Времена гениальных сыщиков прошли. Сейчас нужна грамотная операция с подключением всех имеющихся у нас возможностей. Все пять генералов сидели за круглым стола. Во главе стола сидел Колесов. Рядом с ним по бокам Семенов и Масликов. Лебедев и Ладынин находились дальше и как бы составляли противоположную пару. — Нужен специалист, — упрямо сказал Лебедев. Без такого человека мы не добьемся успеха. Раздался телефонный звонок аппарата прямой связи с командующими родами войск. Колесов снял трубку. «Вас!» — передал он трубку генералу Масликову. Тот взял трубку, выслушал сообщение дежурного офицера и, просветлев лицом, бросил ее на телефон. Звонил командующий московским военным округом, генерал-полковник Арзамасцев. Они сумели засечь контейнер. В настоящее время наблюдение ведется со спутника. Предположительно, контейнер направляется в юго-восточный район города Москвы. Колесов обрадованно посмотрел на сидевших в кабинете генералов. К его досаде радовался только Масликов. Генерал Зароков просто пожал плечами. Он знал, что найти контейнер — только половина задачи. Его еще нужно будет и обезвредить. Семёнов презрительно скривил губы, словно не верил в возможность наблюдения со спутника. Лебедев, как всегда, оставался спокоен, словно речь шла о чисто академическом споре. И только Ладынин загадочно улыбнулся, Словно радовался совсем не тому, что контейнер был обнаружен. Слишком быстро, словно подтверждая мысли Колесова, сказал начальник ГРУ. Здесь что-то не то. Нужно проверить еще раз. Колесов поднял трубку. Арзамасова, — потребовал он у дежурного офицера. Через несколько секунд трубку поднял командующий округа. Это был давний друг начальника генерального штаба. Они вместе оканчивали Академию генштаба и вместе служили еще 20 лет назад в одной дивизии, когда Колесов был начальником штаба дивизии, а Арзамасов командиром полка в этой дивизии.